Глава 68. Лидия, я слышу детский плач, или мне чудится, но откуда ребенок в дремучем лесу? Не может быть, Я замираю, прислушиваясь. Сквозь привычный шелест листвы и стрекот от насекомых пробивается слезный зов Ма. Меня дёргает душой в ту сторону, но тут я слышу знакомый раскатистый голос, заставляющий вздрогнуть листья на деревьях. «Лидия!» И снова жалобная и одновременно требовательная «Ма-ма-ма», мама, которая я узнаю из тысячи, заставляет сжаться все внутри. «Моя девочка!» «Как же я мечтала в своем мире когда-нибудь услышать этот зов!» «И вот он есть!» Но нас разделяет столько всего до счастья. Я поворачиваюсь на звук и шепчу. «Тимрад! Мари!» «Тебе нельзя к ним. Ты еще не получила доказательств своей невиновности». «И не спасла твоего сына?» Спрашиваю я, глядя на Айру. Мари снова зовет меня, и я импульсивно делаю два шага вперед. Змея перегораживает мне путь. Он тебя закроет в темнице. Не подпустит к Марии. Будет подозревать. А этого хочешь? Может, не закроет. Он же пришел сюда за мной, зовет. Слышишь? Ты уже один раз рискнула и не ушла в свой мир. «И что получила? «Это действительно так. Тимрад хотел меня арестовать, несмотря на все, что было между нами. Аэроправа. Как бы мне ни хотелось снова прижать к себе Мари, чтобы быть с ней, я должна доказать, что настоящая воровка не я». И тут лес буквально оживает. Шишки падают на землю с глухим звуком. Ветки панически шелестят. Корни двигаются. Все лесные змеи звенят от тревоги, посылая по нашей связи сигналы опасности. Я понимаю их удивительно четко, еще до того, как Айра озвучивает смысл в моей голове. Тимрад идет в дремучий лес. Я чувствую импульс всех змей кинуться на защиту своей территории и отчетливо понимаю, Против такого количества он не выстоит, каким бы он крутым ни был. Это просто невозможно. Здесь сотни змей разной величины и ядовитости. Из них десяток точно может проглотить Тимрата целиком. Что же делать? Бежать к нему? Боюсь, увижу и дам слабину. Ты обещала мне помочь. Твоя дочь с ним в безопасности. «Мой сын во дворце? Нет», — напоминает Айра. «Она права, я обещала ей помочь, а Тимрад действительно еще не верит мне». «Но как быть сотнями готовых к бою змей?» «Не трогайте его. Прошу их всех, посылая то ощущение, которое он вызывает у меня, теплое, душевное и в то же время такое спокойное и умиротворенное». Вкладываю в эту мысль всё, и боль и обиду, и ту странную нежность, что все еще жива где-то глубоко внутри. Я закрываю глаза, пытаясь унять дрожь в руках. Вспоминаю его тепло, его смех, когда он впервые попытался сменить Мари пелёнки. Его твердые руки, осторожно держащие нашу дочь. Нашу, да, именно так. По-другому я уже ее не назову. Если бы он меня не подозревал и доверял, то был бы идеальным мужчиной. Но идеальных не бывает. С ним я себя чувствую очень спокойно и уверенно в отношении всего мира. Но вот в отношении него он может сделать мне очень больно, потому что я уже пустила его под кожу. И змеи словно улавливают мое отношение к темрату, посылают мне в ответ сотни импульсов, и я осознаю. Они поняли меня, они его не тронут. И сотни змей прячутся. Мелкие уходят в листву густых кустов, более крупные — в дупло и под корни, а самые большие — под землю. Я уверена, что они не тронут ни темрата, ни мари. «Как мы уйдем? С другой стороны дремучего леса?» Спрашиваю Айру. «Нет. Пойдем по змеиным туннелям. смелешься? «После того, как я решила остаться в этом мире вместо своего?» «Да легко. Садись». Айра подползает ближе, и я забираюсь на упругое и немного прохладное тело змеи. имрат где-то там, за стеной деревьев, с нашей дочерью на руках. Он остановился. Голос Айры в моей голове подобен шелесту листьев. Не понимает, почему лес отпускает его, а змеи отступили. Я молча киваю, прижимаясь к змее всем телом и обнимая ее руками. Вот и правильно — Пусть думает, пусть поломает голову, почему целая армия змей вдруг отступила. Пусть в нем взойдут семена сомнения. Айра резко устремляется вперёд, и я едва успеваю вцепиться пальцами в ее чушую. Мы проносимся мимо застывших в странных позах змей. Они пропускают нас, скользя взглядами вертикальных зрачков. Воздух свистит в ушах. а сердце бешено колотится, частично от страха, частично от боли расставания. «Держись крепче», — предупреждает Айра, и в следующее мгновение мы ныряем в черное отверстие между корнями древнего дуба. Темнота поглощает нас целиком. Я зажмуриваюсь, прижимаясь к прохладной чешуе. В ушах звенит от тишины, нарушаемый лишь шелестом тела зми, а стена туннеля. Пахнет влажной глиной и чем-то электрическим, словно перед грозой. «Они следуют за нами», — вырывает меня из оцепенения мысль Айра. Я поворачиваюсь назад, хотя вижу только черноту. Где-то там, в параллельном туннеле, идет Рад с Темратом и Мари. Моя девочка в этой сырой тьме. Не беспокойся. Рад знает эти пути. Он не даст ребенку пострадать. Намылить бы им шею. Нашли, куда брать ребенка. Я даже чуть не останавливаю Айру, чтобы научить Тимрата разумному отцовству. Но тогда я не спасу ее сына. Туннель начинает сужаться. Стены почти касаются моих плеч. Кажется, еще немного, и мы застрянем. «Пригнись!» — командует Айра. Я прижимаюсь к ее спине, чувствую, как каменный свод скользит в сантиметре от затылка. Где-то впереди показывается тусклый зеленоватый свет, словно светящийся мох на стенах. «Старые пути!» Их проложили еще первые королевские змеи. Внезапно Айра замирает, и я едва не съезжаю с ее спины. Из бокового ответвления доносится приглушенный звук. Я тоже замираю. Генеральский змей совсем охамел. Он вызывает меня на бой. Раздается удивленный голос Айры в голове. Совсем иерархию попутал. «С ребенком В бой? Ух, мужики, совсем ума нет! Чем они там думают? Змей, понятно, тот отбитый. А Тимрад-то что?» «Что будем делать?» — спрашивает Айра.